о планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских граждан. Он невелик, и процитировать части его я считаю нужным, чтобы дополнить повествование Юрия Дроздова. Американская разведка ставит задачу осуществлять вербовку агентуры влияния из числа советских граждан, проводить их обучение и в дальнейшем продвигать в сферу управления политикой, экономикой, и наукой Советского Союза. ЦРУ разработало программу индивидуальной подготовки агентов влияния, предусматривающую приобретение ими навыков шпионской деятельности, а также их концентрированную политическую и идеологическую обработку. Кроме того, одним из важнейших аспектов подготовки такой агентуры является преподавание методов управления в руководящем звене народного хозяйства. Руководство американской разведки планирует целенаправленно и настойчиво, не считаясь с затратами, вести поиск лиц, способных по своим личному и деловым качествам в перспективе занять административные должности в аппарате управления и выполнять сформулированные противником задачи.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 будет способствовать созданию определённых трудностей внутри политического характера в Советском Союзе, задержит развитие нашей экономики, направит научные изыскания в Советском Союзе по тупиковым направлениям. При выработке указанных планов американская разведка исходит из того, что возрастающие контакты Советского Союза с Западом создают благоприятные предпосылки для их реализации в современных условиях. По заявлениям американских разведчиков, призванных непосредственно заниматься работой с такой агентурой из числа советских граждан, осуществляемая в настоящее время американскими спецслужбами программа будет способствовать качественным изменениям в различных сферах жизни нашего общества. Пожалуй, достаточно. С августа 1975 по октябрь 79 года Резидентурой разведки в Нью-Йорке руководил Юрий Дроздов. Датировка приведённого документа подсказывает, что он составлен на основе разведданных его команды. Я привёл выдержку из доклада Крючкова ещё для того, чтобы читатель сопоставил её основные положения с текстом указанной главы из книги Дроздова и смог убедиться, что дальнейшие события в СССР России развивались по заявленному Цейру сценарию, как это ни печально. И увы нам, не по вине нашей разведки, которая свою задачу выполнила. Такое стало возможным лишь при полном разрушении иммунной системы государства. Весьма красноречивый пример привёл генерал Дроздов в беседе с журналистом Григорьевым. Вот нелегалы на отдыхе дома. Сидят на ковре посреди кучи газет и возмущаются нашими руководителями, которые не понимают Запад и его подходы. И вообще спрашивают, насколько такие руководители отвечают безопасности страны. Вот что я услышал. Это предательство. Я хочу найти ответ, ради чего я отказался от нормальной жизни. Потерял семью, почти забыл язык. чтобы столкнуться со смысленным разрушением государства. Стоило большого труда, чтобы убедить его продолжить работу. Мне трудно судить, что тяжелее для разведчика-нелегала: его опаснейшая работа или осознание, что её результатами пренебрегают в родном отечестве, которому он служит. Нужная работа. Первоначально назвал свои записки и размышления "Ветеран разведки" Юрий Дроздов.